Гилпин сделал вид, что занят работой. Нет, мастер, мне об этом ничего не известно. Гилпин он должен хотя бы передать весточку отцу. Мне говорили, что ты часто навещаешь его старика. Гилпин снял лист бумаги и поднёс его в свет. Мастеру взглянить. Она гладкая, как стекло. Теперь монахам и заботства не на что жаловаться. Уолтер недовольно отвернулся от него и подошел к огромной емкости, куда погружали измельченное сырье. Высокий мужчина проверял температуру воды. «Джек, ты что-нибудь слышал о тристроме Гриффине?» – спросил Уолтер. Лицо Джека стало непроницаемым. Он продолжал пробовать температуру воды, потом мрачно пробурчал. «Нет, ничего не слышал». И так каждый раз казал, что перед ним опускался занавес, стоило каким-то образом коснуться событий, последовавших за смертью графа Лесфорда. Трис с двумя друзьями исчез, и все решили, что они теперь в тере у разбойников. Но это никак нельзя было точно узнать, и Олторна прастным пытался что-либо выяснить о своём друге. Олтор возвратился домой в мрачном настроении. Он понимал, что Трис не зря был так осторожен. Но почему он за всё это время не попытался с ним связаться? Жив ли он? Олдор отправился в комнату деда для ежедневных утренних переговоров. Хозяин Герни сильно страдал от ревматических болей и был плотно закутан покрывалом до самого горла. Время от времени лицо у него кривилось от боли. На прошлой неделе у нас понизились доходы, резко сказал дед. Мы изготовили на 30 листов бумаги меньше, чем раньше. Этого не должно быть. Почему эти ленивые бездельники плохо работают? Уолтер, тебе следует быть с ними и построже. Уолтер объяснил, что помешала холодная погода. Мы не можем ждать от них хорошей работы, если они все толкутся в тесном помещении. Где-то настанет весна, дела пойдут гораздо лучше. Затем Гордо добавил, качество бумаги значительно улучшилось. Торрик задавал ему множество вопросов. Можно ли повысить качество бумаги, не подмешивая туда клочков материи? Будут ли монахи платить прежнюю цену, если листы будут немного меньше, потому что следует делать листы покороче и поуже? Смог ли Джозеф продать бумагу купцам из Лондона? Может быть, Олдер ошибся, решив, что Джозеф прекратит заниматься зерном и станет торговать для них бумагой? Олдер давал подробные ответы. Но дед только мрачно крякал. Волтер перестал обращать на это внимание. Ему не дождется дня, когда дед его похвалит. Старик сменил тему. "Волтер, вздохнул он, отец Климент не даёт мне покоя. Неужели он считает, что я стану исполнять и петь мю в такой холод? Он не может заставить человека моих лет шагать босиком в церковь. Сейчас на земле лежит снег. Кроме того, я не могу согласиться с ним в отношении свечей. Шесть штук и каждая толщиной в фут должны гореть целый месяц. Да я сделаю с нищим. Он должен смягчить эпидемию. Она слишком сурова. Уолтер почти весь день пробродил по снегу, и с каждой минуты у него ухудшалось настроение. Он размышлял о морям и тристрами. Они оба были для него потеряны. «Я должен что-то предпринять», — повторил Уолтер. Я не могу сидеть и ждать. Олдер думал, что, может быть, его жена уже примирилась с тем, что им никогда не суждено встретиться, и, возможно, она живёт своей собственной жизнью.